Визяфру до коробку, судять, нёс её в кабинет и там высыпал документы на стол. Немого времени потребовалось его опытному взгляду, чтобы убедиться, что по большей части в бумагах шла речь о повседневных заботах уездной управы. И только на самом дне коробки Он нашёл маленький свиток, озаглавленный дело да против да. Судья Ди присел, развернул свиток и стал просматривать его. Иск касался наследства да шоу Даня, наместника провинции. который скончался девять лет тому назад, проживая на покое в Ляньфане. Судья Ди прикрыл глаза и перенесся мыслями на пятнадцать лет назад, когда он служил в столице младшим секретарем. В то время имя Да-Шоу-Дзяня... Славилась по всей Поднебесной. Это был удивительно способный и до щепетильности честный правитель, которого знали и как доброжелательного служащего, и как мудрого государственного мужа, преданного трону и народу, когда император назначил Дашоу Дяня канцелером. Тот внезапно попросил о ставку, сославшись на плохое здоровье и испорченное службой в каком-то отдалённом пограничном уезде. Сам император умолял да взять прошение назад, но тот оставался непреклонен. Судья Ди вспомнил, что в то время эта неожиданная отставка была самой скандальной новостью из обсуждавшихся в столице. Так значит, именно в Ляньфане Дашау Дзянь провел последний год своей жизни, не торопясь. Судья Ди ещё раз взялся за свиток и внимательно прочитал его от первой до последней строчки. Из документа он узнал, что когда Даша Удзянь поселился в Ланьфании, он был вдовцом шестидесяти лет. Единственного его сына звали Дакей. И было ему 30 лет. Вскоре после переезда в Лянфан старый наместник женился во второй раз на молоденькой крестьянке, которой едва исполнилось 18. Девушку звали Мэй. От этого брака родился сын, которого назвали Дашань. Когда старый наместник, заболев, почувствовал, что близится его конец, он позвал к своему смертному одру старшего сына Дакея вместе с его молодой женой и их маленьким сыном. Он сказал им, что завещает своей второй жене и её сыну Дашаню картину на свитке собственноручно написанную им, все же остальное имущество переходит к Дакею. При этом он особо настаивал, что Дакей должен сам проследить, чтоб картину вручили его мачехе и сводному брату. Высказав свою волю, старый наместник И спустил последний вздох. Судья Ди еще раз взглянул на дату в документе и заключил, что Дакею сейчас должно быть около сорока, вдове наместника — около тридцати, а ее маленькому сыну — двенадцать лет. в документе также говорилось что похоронив отца докий сразу же изгнал мачеху и дошаня из своего дома